Глава 5 Вниз с боями и открытиями. Скажите, а как будут звать негров на другой планете? Афроамериканцы, афробританцы британцы и афро французы Что со временем сделают самые разные языки и практики с этими длиннотами? Правильно, люди оставят афро, либо вернутся к старому доброму слову негр. Афров всяких много. Ими формально может быть хоть тунисец, хоть алжирец. Нет альтернативы. С непосредственно попавшими в прорез родителями еще ладно, те привыкли и помнят, но уже их дети. Вернулись в старые реалии, и нарочитая политкорректность уступила место здравому смыслу. Никто из них не строит в ностальгии макет Эйфелевой башни, а бунгало строят и барабаны делают. Неграм тяжелей. У многих просто нет опыта проживания на подобных реках, рассказывал староста в рубке, с наслаждением разглядывая пульт управления судном, эхолот, монитор РЛС, работающий в режиме сканирования радиостанцию и даже мёртвую панель навигатора. А жители Южной Америки, например, адаптировались очень быстро. Времени с тех пор, как на Кристе впервые появились люди, прошло много, и амазонские индейцы, так же как жители Юго-Восточной Азии, стали гораздо более предприимчивы, чем у себя на родине. Работают на реке и в лесу. Вспомнились старые навыки и ремесла. Возле каждой деревни на берегу стоят длинные долбленные каноэ. Каждая раскрашена по-своему. Возрождаются родовые традиции. Сами же ходят по-прежнему в том, что нашли или выменили, часто в ободранных джинсах и бейсболках. Если отвлечься, то порой подумаешь, что встреченный на реке лодочник обыкновенный нелегал из забегаловки в Осло. Рыбачат, возделывают свои огороды, собирают в джунглях плоды, реже охотятся, пилят бальсу и сейбу. И весьма оптимистичны. Они поколениями жили за счет джунглей. Все вернулось очень быстро. Вместе с Бу Арвитсеном поехал мальчишка-индеец по имени Зока-Ойе, или просто Зока. И у того, и у другого мощные стальные арбалеты. Несмотря на то, что я щедро выделил старости целых пять патронов, бог Флинт он с собой не взял. Боеприпас уже обрадовался сильно. Вот где валюта. Пацаненок стоит на левом борту вместе с отрядом краеведши и показывает, рассказывает на натуральных картинках-примерах обо всем подряд, что встречается на пути. Ядовитая, неядовитая, съедобная, несъедобное. Краеведша переводит, отряд привычно записывает, фотографирует. Галина Ивановна у нас ответственная за изучение флоры и фауны. Страдающая Леночка успокоилась и отныне пристроена к делу. Она, как выяснилось, после девяти классов отучилась пару курсов в медучилище и теперь числится в штате судового врача на обучении и стажировке. Марина Мазина осваивает служебное помещение, где стоит небольшая швейная машинка. Это ее новое рабочее место. Оказывается, жена профессора – отличная портниха. Староста Венна стал обладателем одной бочки флотского мазута, взамен отдав пустую, и теперь строит планы всерьез собирается оживить свою самоходку, которую они умудрились не разграбить по мелочам. Самарина на идею смотрит со скепсисом. Дескать, зачем это вообще затевать? Топлива не напасешься. А вот я призадумался. Арвицин горячится, что вполне понятно. Азарт новых перспектив. Но ведь может получиться целое торговая флотилия. Просто обживаться надо. Не литрами и килограммами измерять найденное добро, а тоннами потому что эти тонны должны были накопиться. В последний год всех охватил особый азарт, моют золото на притоках. «И как успехи?» – тут же поинтересовался я. «Трата времени!» – пренебрежительно махнул рукой швед. «Как знать, как знать!» «Кадры решают все. Если найти геолога со специализацией по драгам, то можно и всерьез попробовать». Впереди слева постепенно становилась все более заметная бурая полоса тихой воды, вытекающей в лету из очередной речки. Огромная река не замечала вторжения. Что ей эти новые кубометры? Капитан потянулся, встряхнул руками, снимая напряжение, и повернулся к полотенцу. Жарко. «Они постоянно копошатся среди прибрежных развалин», продолжал Бу, которому жара была похожа до лампочки. Привык. «Обычно ничего не находят, лишь растаскивают камни для своих нужд, большей частью для очагов». «Секундочку», — встрял капитан, запоздало услышав перевод профессора. «Какие такие развалины? Никаких развалин не заказывали». «Никто не знает», — пожал плечами скандинав. «Древние, давно стоят». «Галочку ставим, вопрос важный, надо разбираться. Люди здесь живут чуть более столетия». Значит, руины строил и обваливал кто-то другой. И это явно не зорги. Сам не знаю, что я собираюсь там искать и находить. Серьезные каменные сооружения требуют достаточно развитой экономики. А это уже маяк, мало ли. Неподалеку от Веноса есть такие, прямо в джунглях. Еще одна пометка. Поселок Дуглас, который появится после преодоления барьера зоргов, весьма специфичен. Он практически не встроен в местный мир. Тамошний приток, широкая и длинная река, называется Оранжевая. Есть такая в Африке. В поселке исключительно негры, остальные давно перебрались в Манаус. Обитатели Дугласа живут сами по себе. В основном занимаются поиском золота и выброшенных судов. Промыслов и ремесел практически не имеют. Довольно агрессивны, от того на Оранжевую другим путь закрыт. На лету не замахиваются. Этого губернатор Манауса, способный собрать личную гвардию человек в 30 на катерах, не позволит. Но и связываться с Дугласом из-за оранжевой не хочет. Плохие соседи, непредсказуемые, я бы даже сказал опасные, их не любят. И каковы у них успехи в золотодобыче? Никто точно не знает, золота в городах очень мало, вот что я вам скажу, ответил староста. Используется в основном серебро. А что, серебра много? «Значит, есть разработки по серебру. Выясним». «Илья Александрович, а можно серебро добыть со старых судов?» В голове лениво возникали самые разные планы. «В каком смысле?» – удивился шкипер. «Ну, контакты какие-то на счетах. Не знаю, на барже они были?» «Не уточнял», – призадумался Самарин. «Надо у зарембы спросить. Контакты тебе? Несерьезно как-то?» «Все серьезное начинается с мелочей». Вот такие дела. Сюрпризов будет много. Несмотря на все любопытство экипажа Темзы, толкового разговора не получалось. Все фоново думали о предстоящей битве. Я успел спросить и получить ответ о домах на сваях. Оказывается, кроме предохранения от потоков в сезон дождей, это еще и защита от змей и тарантулов. А чтобы сваи не сточили термиты, их пропитывают керосином, гудроном, чем придется и что добыли. Кроме арбалетов, у аборигенов Веннаса имеются мачете. Едва завидев их, ботсман страшно возбудился и умчался на камбус, изъяв у Али самые здоровенные тесаки. Как-то не подумали мы о холодном оружии. В дело пошли багры топоры, причем капитан строго предупредил. «Чтобы никаких метаний томогавков. Топоры они и того. Штука ценная». Орудийный расчет еще на острове пять раз пальнул картечью из пушки — пристреливаясь на сотню метров, после чего развернул орудие на правую сторону и теперь стоит наготове. Постреляли из ружей, скупо. Я быстро прекратил тренировки. Как-то так вышло, что именно меня, не служившего, определили ответственным за огневую мощь судна, и сразу возникли трения с боцманом, записным милитаристом. «Надо срочно организовать постоянные учения личного состава», легко и охотно декларировал Михаил. «Каждый должен совершенствовать владеть огнестрельным оружием, стать профессиональным бойцом. Но такое дело и патронов не жалко». Так как заявил он это в рубке, то получил от капитана сразу. «Я тебе дам не жалко. За три патрона местные будут готовы на этом острове змей собрать, рассортировать по видам и еще газон постричь маникюрными ножницами. Постреляли немного и хватит. Нечем заняться? Найду 18 дел сразу». «Для начала покрась белой краской все то железо, которое детишки вместе с нашим капиталистом навязали по бортам. Банк жестяная, а не пароход. Позор реки!» Потом уже на палубе Чубко взялся за меня, затянув все ту же песню. «Миша, ты когда-нибудь занимался спортингом?» Спросил я в ответ на длинный и путанный пассаж о превращении обывателей в тактически безупречных снайперов-спецназовцев. «На стенде бывал, на стрельбище ездил». «Так у нас нет такого, Что сразу спортинг?» – обиделся тот. «Так хотя бы представь, сколько нужно времени и патронов, чтобы мало-мальски подготовить человека к быстрой и точной стрельбе, тем более к серьёзной войне. Знаю я эту книжную песню людей-недослуживших или мечтательных романтиков от сети. Пальба без перерыва, патроны цинками и никаких общественных работ. Горка, обвесы и махровая анархическая вольница». «В этом мире военные способны перевернуть все», – заверил меня он. «Не способны», – тут же отрезал я. «Никогда не способны. Миром правят политика и бизнес. Военные – лишь инструмент, одна из используемых сил». Боцман даже обрадовался. «А если вояки подвинут политиков?» «Глупости, говоришь, детская. Ты понимаешь, что на всякое дело есть склонность, способности и даже талант, призвание, наконец». Если у человека есть такая жилка, бить в спину, предавать, улыбаясь ради собственной выгоды и стремиться к власти любой ценой, шагая по трупам людей, фирм и целых стран, то он не станет военным. Он будет политиком, злым делягой, либо авторитетным бандитом. Других категорий управленцев не существует, пойми. И эти категории не просят помощи, а решают проблемы сами. Это у них все остальные помощи просят. Военный же человек дисциплины. Приказа, готовый к удару по назначенному кем-то врагу. Исторически бывают случаи, когда вояки захватывают власть. Всегда бестолку. Выбегает из очередной Греции очередной же Саша Македонский. Проносятся с кровями по земле. А потом все итоги тухнут. После отката назад. И сильные его походы помогли современной Греции в борьбе с империей пороха и стали. Немцев-данклосаксов, создавших современную цивилизацию работать надо творить производить поднимать экономику иметь много при много денег и покупать много при много патронов а лучше делать их самим и за дорого продавать неумеющим вот тогда и развлекайся в стрельбе просто потому что появится свободное время ишь как прищурился «Ага, боитесь крепкого вооруженных и подготовленных сам дух военного человека он такой не потерпит с чувством оскорбленного достоинства произнес боцман Я даже когда боюсь, делаю дело. Не потерпит. Чего не потерпит? Тихо спросил я, уже уставая от пустого. Мне быстро надоедает объяснять, что бы то ни было дилетантом. Приказ не выполнит. Во власть силком впрыгнет. Попадались такие генералы, не спорю. Завтра отравят утренним чаем или случайно разобьют вместе с вертолетом. Это политика, детка. Не потерпит. Вспомни недавние скандалы в Министерстве обороны. Какие-то мутные гражданские бабы творили с армией все, что хотели. Распродавали направо и налево, сокращали и ликвидировали. Профессиональное уничтожение войск. И сколько человек не потерпели, взяли автоматы, пошли в партизанское сопротивление? Нисколько. Зато многие тысячи брали под козырек и выполняли приказы гражданских, охотно присоединяясь к процессу. Ротами отправляли срочников на стрижку частных газонов потому что там все держится на дисциплине. Приказали – выполни. Несогласные увольняются и уходят в бандиты, в киллеры, подчиняясь, между прочим, очередному Мишке-япончику. Тут все просто. Кому что дадено. От рождения. «И как тогда защищаться, прикажете, товарищ миллионер?» – ехидно спросил он. «От кого?» «Пока что мы, кроме зеленых гоблинов, которых еще и не видели, врагов не определили. Судя по реакции Манауса, особой проблемы нет. «Ты охотник?» И я охотник, и механик, и Сашка, и Ярик. Даже профессор постреливал. Необходимый минимум есть. По опыту и он подрастет. У всех на борту. Имеющимся вполне должно хватить. Все определится не меткостью, а наличием или отсутствием трусости. Или ты хочешь выставить на линию огня дитвору? Если не готовы столкнуться даже с зоргами, то надо поставить пароход на прикол, сидеть в бухте Венноса под началом староста и собирать по кустам маракую. Возникнет проблема посерьезнее, значит, начнем искать профессиональных вояк из числа родных и сажать их на борт. Люди должны заниматься своим делом, и так во всем. А к вопросу о личном составе, как ты говоришь, лучше научить их с механиком делать зажигалки зиппа, больше пользы будет, ей-богу, нам калаш покупать надо. Вряд ли договоримся, тут только жизнь учит, встряхивает живительными люлями. Разговор скомкался, выводов по ту сторону барьера сделаны не было. А вот дисциплина сработала. На какое-то время милитаристические поползновения прекратились. Смурной Чубко отправился красить с ребятишками обшивку, а вскоре корабль вышел из гавани. Большинству обывателей куда как проще мечтать о скорострельно-боевых решениях, нежели изыскивать в себе предпринимательские жилки, окунаться в дерьмо партийной работы или посвящать всю свою жизнь кропотливому освоению нужных обществу умений и ремесел. Проще представлять себя в комке и со шпагой, не думаю, кто будет тебя одевать, обувать и откуда возьмутся бесплатная медицина и образование. В Боцмане Чубко есть авантюрная жилка, и это нужно сразу пресекать, пока дров не наломал. Боец какой. А вот за трупом в катер первым не полез. На самом деле все сложнее. И учиться будем, и осваивать будем. Без фанатизма и завиральных мыслей из разряда один у флот стреляет тысяч патронов и выйду один против иностранного легиона. Не поймет, отправится в одиночный квест, наивно геройствовать в тысячу подвигов. Я обеспечу. Вскоре после бухты Веннеса вид проплывающих мимо высоких деревьев сменился другим пейзажем. Левый берег на этом участке пологий. Видно, что он регулярно затопляется при разливах реки, но и здесь повсюду рощи, зачастую прямо в воде стоят. Иногда попадались протоки, напоминающие искусственную просеку в зарослях на воде, будто огромная баржа проползла. Настоящий берег еле угадывался вдали. «Экипажу удвоить внимание!» – прозвучало по громкой связи. Приближалось время ожидаемой вражьей вылазки. Детей и женщин загнали в каюты. Окончательно распределили оружие. «Я с Зауэром в руках стоял в рубке, чуть ли не насильно вручив капитану пистолет. Здесь наша зона ответственности. Я с биатлонкой на крыше, за трубой. Вместе с ходовой рубкой это самые высокие точки. Батареи дальнего нарезного огня надлежит повышибать как можно больше гоблинов до их подхода вплотную». Потом по команде боцмана подключатся гладкие стволы палубной команды, укрывшиеся за свежеокрашенными щитами. Мурка Мишки, Венча, которую забрал Сашок, и бог Флинт Механика, на время врученный Семену. «Пушкарям не будет, дай бог успеть пару выстрелов произвести. Там же на и два жителя Венныса с арбалетами». Палубники надели белые строительные каски, а вот от оранжевых спас-жилетов отказались, резонно заявив, что на белом фоне это то же самое, что подсветить себя в ночи. Кроме того, на узких палубах темзы и так тесно, а в спасах маневренность еще больше снизится. У орудия Заремба и Владимир Викторович с револьвером. Чуть не плачущего Леху, вооружив ракетницей, отправили к детям на случай прорыва кого из зеленых на палубы. Остальные пацанята тоже вооружились ножами. Вторая ракетница, найденная в катере, у Нины. Все некомбатанты на верхней палубе. Староста, увидев на корме самую настоящую пушку, почти успокоился. С полтавы видать помнит, как русская артиллерия работает. А вот мы нет, и не успокоились мы, да и не помним. Первый бой Темзы, точно не последний, это уже понятно. Пароход запросто может прорваться мимо лодок, особенно если механик запустит дизель, хрен догонит, и пойти по своим делам. Но проблемы зоргов бегство не решит. Решать же ее придется. Нам тут плавать, грузы возить. Кроме того, это репутация. Мало кто понимает, как много она весит. Километра через два Темза сбавила ход. Все имеющиеся в распоряжении экипажа бинокли были нацелены на правый берег леты. РЛС пока ничего не показывала. «Засветка от берега большая, рваная, а объекты легкие и низкие», — пояснил Самарин. «Плывут!» — заорал Сашка, компенсируя беспомощность умной техники. «Гбою!» — тут же пронеслось над пароходом. Я выскочил на левое крыло, укладывая винтовку на Ю-образный штатив подзорной трубы. Легкое дрожание не понравилось. Сдернул шляпу, нахлобучил ее на вилку и положил ствол снова. Другое дело. Оптика приблизила пироги противника эффектом телескопа, сбив их в кучу. «Сколько?» «Черт, не сосчитаю никак!» «Наползают друг на друга!» «Пять лодок!» Вновь заорал глазастый Сашка. «По семь рыл в каждой!» «Рыл?» «А действительно, как их называть?» «Существ?» «Тварей?» «Не человеками же!» 35 чудовищных порождений космической бездны неслись к нам. Луна в прицеле наконец-то убралась, взгляд сфокусировался, и я разглядел гоблинов во всей иноземной красе. И тут же предплечья начали неметь. «Эй вы, там за крестом!» Хорошо рассуждать о собственном стрелковом потенциале после стрельбищ, глядя на подобное лишь в экран монитора. Одно дело представлять иноземное, другое увидеть воочию. Немыслимое зрелище мешало всему. Дышать, думать и тем более целиться. Ведь чудиш заставлял сердце колотиться все быстрее и быстрее. Не по себе. Оказывается, не все так просто. Быстро начинаешь понимать, что для контакта нужны специально обученные и подготовленные психологические люди. Как, например, космонавты. Ты знаешь, это настоящее. Не парк аттракционов и не современный кинотеатр. Оно здесь, и оно плывет, чтобы убить тебя. Чужое. То, чего просто не может быть. Ярко-зеленые мускулистые тела, казалось, занимали в прицеле все поле зрения. Какое-то время я не различал ничего, кроме них. Семь в каждой, не ожився, Александр. Четверо зоргов гребли с двух бортов толстыми струганными веслами, орудуя ими с мощью карьерного шагающего экскаватора. Трое гоблинов сидели ближе к корме, держа в руках луки средней величины. Рост непонятен. «Здоровые суки, накачанные. «Одежды пока не вижу. Морды хрена опишешь. Страшные, клыкастые. Редкие серые волосы всколокочены. На низком лбу и щеках сплошные складки. Или это боевая раскраска? Быстро набегают. Конечно, такие попуасы любую реку перекроют. Тут не до закупок в Манаусе. В узостях особенно хороши». Неожиданно спокойно прозвучал в рубке голос капитана, по-сталински указывающего дымящейся трубкой в сторону мчащихся на перерез лодок противника. В протоках, например, где течение быстрое, каноэ существенно маневреннее, чем классика. И в отличие от каяков и байдарок, обладает большим внутренним объемом. Удобнее грузы перевозить. Надо будет прикупить парочку. Пух, пух. Метров четыреста уже, кстати. Из плеч моих как груз упал. Такова великая сила спокойного слова. «Что ты медлишь? Люди ждут!» От нахлынувшей злой собранности я попал в цель первым же выстрелом, краем сознания понимая, что грохот начавшего боевые действия Зауэра добавляет людям на палубе уверенности в своих силах точно так же, как в древности залп лучников добавлял сил с замершим в ожидании удара шеренгом копейщиков. Передний гребец выпустил из страшной лапы весло, схватился за грудь и осел. Остальные, громко зарычав, прибавили, и передавая лодка ничуть не потеряла в скорости. Гоблины, похоже, с огнестрелом еще не сталкивались, и, не видя на палубе лучников, инерционно особо не парились. «Скоро и они стрелять начнут! Работай!» Бах-бах! Свалился еще один. И только тогда я вспомнил о первоначальном плане. «В борт надо стрелять! Топить лодки!» Следующие выстрелы направил чуть ниже ватерлинии, представляя, как тяжелая пуля с легкостью прошивает оба борта. И еще. Перезарядка. Быстрее шевелись. Получите. Сначала в поведении атакующих ничего не менялось, однако уже через несколько секунд после моих первых выстрелов гоблины заволновались, побросали весла и начали шариться по дну, пытаясь заткнуть пробоины. Следующая пирога начала огибать головную и тут же попала под пуль Зауэра. «Как в этом, значит, поплавать, а?» «Самый малый, пусть подойдут». Слева от меня захлопала мелкашка Ярика. Недалековато ему?» «Если попадет, сгодится. Двадцать два ЛР по голому телу и на полутора сотнях пощекочет как надо». «Мажу много, а магазинов, между прочим, раз, два, три, две пятерки и одна тройка». «И кто тебе мешал пацана в рубку посадить на набивку? Вот так реально опыт и приходит». «Ярик тоже мазал, но и по цели бил. Видно и слышно. Заревел Орда». Три последующие лодки резко развалились веером, и тут на Темзу обрушились стрелы. Наконечники застучали по металлу. Я видел, как одна ткнулась в калёное немецкое стекло окна клуба и отскочила на палубу. «Не по зубам вам такие цели, заразы!» «Ребята там как, прячутся?» Я и сам на вражеском залпе пригибался за металл, а потом снова целился и стрелял не успевая в азартной суматохе посмотреть вокруг. Лишь считал вслух лично выщелкнутых «Хорошо». В работу с грохотом включились гладкие стволы. Парни начали стрелять пулями. Сотни, пожалуй. И только по корпусу лодок. «Еще попасть надо. Правда, если уж бренники придет куда надо, то дыру выломит хорошую». Защелкали арбалеты северян, работающих слаженно и четко. Зока, мальчишка-индеец, сын Бу Арвитсона, стрелял и тут же принимал из рук отца следующий арбалет, уже заряженный. Папаша перезаряжал агрегат за пару-тройку секунд. «Конвейер!» «Патроны-то! Патроны!» – патроны! запричитал Самарин, когда я воткнул очередной свежий магазин. Не выдержав такого расхода дефицитного боеприпаса, он схватил микрофон и рявкнул. «Орудие! Огонь!» «Да ладно, не так уж много и сожгли». «Запсиховал Кэп, и у него нервы горят. Тяжко речнику привыкать к военно-морскому делу». баба — оглушительно рявкнула пушка. Огромный сноп картечи лег точно на стаю, выкосив большинство из оставшихся на лодках гоблинов. Вокруг тонущих пирог из воды тут и там торчали орущие зеленые головы. Воду взбивали мускулистые лапы зоргов, не собиравшихся тонуть. «Падлы! Да они же обрубки бальса под спас-средство приспособили!» «Быстро умнеют!» С нехорошим удивлением произнес Илья Александрович и громким белогвардейским голосом заорал прямо в микрофон. «Пули на вас жалко тратить, зеленопузые! По держаться! Правый поворот — полный ход!» Колеса взбили воду. Темза пошла на циркуляцию. По короткой дуге вынося нос прямо на месиво битых лодок и гоблинов. «Зачем он это делает? Били и били!» «Прекратить огонь!» Заорал я, что есть мочи скрыла, напрочь забыв про микрофон. «Перезарядка! Не высовываться!» Интересно, как этот ужас выглядит со стороны? Я попытался представить, что видят с воды пускающие пузыри гоблины. Острый форштевень. С неотвратимостью тарана, несущийся на тебя, чуть накренившийся в повороте широкий и низкий профиль некогда мирного судна, арки грибных колес по бокам и пена под ними, страшно дымящая черная труба. «Стоп, машина!» Пароход по инерции шел вперед. Хрусть! Темза даже не вздрогнула. Плицы бы не помять, озаботился шкипер. Да обо что там мять, Кэп? Мясо! Лихо бросил я, сжимая в руках поздно схваченный микрофон. И тут шкипер, бросив к чертям джойстик, неожиданно стремглав выскочил на левое крыло, держа в руке кольт, и сходу открыл огонь. Забрался гад. Успел прыгнуть, ну и сила! Инопланетная тварь с коротким копьем в руках только начала свой тяжелый бег по главной палубе, как получила две зачетные пули и легла прямо под нами. Не хотел он пистоль брать. «Кровищи-то!» «Лязут!» лезут, заорал я погромкой. «Вот это акробатика!» и еще один гоблин непостижимым образом в последний момент сумел уцепиться за борт перед самой аркой колеса и теперь карабкался на палубу. Навстречу ему, вскидывая к плечу МР-153, шагнул боцман и выстрелом практически в упор разбил орущую башку, словно арбуз. Нормально, алая кровь вновь брызгами плеснула на свежую краску. Бах, капитан снова выстрелил уже куда-то в воду и, поводя стволом, начал целиться еще в одного. «И кто там говорил про экономию патронов?» «Вот она, горячка боя». «Мирные мляха люди». «Капец, а что справа?» перегнувшись на правом крыле, я замер. Еще один зорк сидел подо мной на кнехте, совершенно по-человечески потрясывая контуженной головой. «Как он влез?» «По главной палубе внизу не пройти, мешают арки колес, а все двери задраены. Прыгнул, зацепился сильными пальцами за низкий привальный брус, подтянулся и уже на палубе, а там и на верхнюю. Тварь рыкнула, вскочила и быстро пошла по безлюдной палубе с топором на перевес». «Да это не топор, господа, а страшная деревянная секира с вклеенными в лезвие острыми треугольными пластинками!» «Зорг на правой стороне!» Внизу тяжело затопали башмаки. Матросы понеслись по трапу и палубе вокруг, спеша прикрыть незащищенное пространство. С кормы показались двое. Впереди профессор, поднимая блестящий револьвер, а за ним шел Заремба с багром в руках. «Какого хрена сюда полезли? Сидите внизу у пушки!» Арбалетчики дернулись последними, и теперь от них вообще не было никакого толку, одна опасность. Тут Владимир Викторович зачем-то встал, перегородив всю палубу. Заур оказался бесполезен, стрелять мне уже нельзя и не киношный снайпер, попадающий в яйца, стоящему позади заложника террористу. «Твою мать, Вова!» Гоблин на мгновение обернулся. Револьвер тявкнул. Мимо. Второй раз. В молоко. «Ложись, мля!» Заорал, что есть мочи механик, готовясь метнуть багор. Но Мазин вновь замер, пытаясь прицелиться. Видно было, как дрожат его руки. Зорг прыгнул вперед, яростно замахиваясь страшной зубастой секирой. И тут боковая дверь, ведущая на палубу, силой распахнулась, одновременно закрывая от меня профессора с механиком и отшвыривая гоблина клеером. Тот сразу же развернул башку и ощерился во всю пасть, обнажив большие острые клыки. Я и сейчас мог промахнуться, но дверь помогала не отвлекаться. Решился. «Что?» Из двери белой молнией вынырнула тонкая мальчишеская рука с ракетницей. Бабах! Наши выстрелы грохнули одновременно. Я не увидел вспышки пламени, лишь сизая дымное облачко над палубой. Шарик раскаленного термита влетел прямо в пасть зеленого эмигранта с чужой планеты. Наполненная адским пламенем, башка резко откинулась. Лапа выпустила секеру, хватаясь за грудь, куда попала пуля, выпущенная из винтовки. Гоблин секунду постоял, отклоняясь назад, а потом перекинулся через ограждение и рухнул в воду. «Ну, Леха, сучок, ну ты гардемарин!» «Есть!» Дверь закрылась, юный артиллерист вышел и тут же согнулся через леера в рвотном импульсе, одной рукой вытирая слезы. Профессор сидел с закрытыми глазами, откинувшись спиной на белый металл. А механик хлопал его по щекам. «Палубным осмотреть судно!» «Парами черти!» Проскрепели жестяные динамики. «Судовому врачу на верхнюю палубу!» Темза еле шлепала колесами, подрабатывая против течения. Метрах в пятидесяти по левому борту плавали обломки лодок и куски бальсы. Пять уцелевших зоргов пытались неумело грести к берегу, держась за толстые легкие обрубки. Непривычная тишина. Быстро отвыкаешь от нее в горячке боя. В ушах звенит. Я потер уши, пару раз сглотнул, и звуки стали возвращаться. Над подтопленным берегом летали птицы. Как же их тут много! Вот сидят цапли, с интересом смотрят в нашу сторону. Не снимаются, нет страха, лишь удивлены нездоровой суетой на реке. А эти птахи похожи на туканов, носище огромные, загнуты как банан. Тут и ибисы есть, в Египте такие же. И других хватает. Белых и черных, пестрых и в маскировке. Все заняты своим делом, словно и не было бешеной стрельбы на стремнине. «Чисто, Илья Александрович!» Что-то прокричал командный голос врачихе. Захлопали двери. Через несколько секунд завизжали девчонки. «Бляха, их-то кто выпустил?» «Нина, ну ты что, зачем? Вся палуба в крови, да еще и ногами разнесли наверняка!» «Хорошо бы с воды поднять все эти луки, стрелы, пики. Что достанем?» Нервно бросил я, машинально продолжая набивать второй пятиместный магазин. «И этих пловцов добрать надо». «Выловим, что не выловить, делов-то?» Легко согласился капитан, доставая из шкафчика блестящую фляжку. «Добрать! «Да Может, арбалетчиков наших попросить? Как-то не с руки на воде беспомощных. Может, ты?» «Никогда оленей не бил на переправах. Да и не смогу пока». От несгоревшего адреналина тряслось буквально всё. «Какая тут к лешему точная стрельба!» Проблему решил Ярик, махнув нам рукой. «Сделаю, мол!» После чего тихий стюарт сел по-турецки, скрестив ноги, спокойно поднял биатлонку и начал выщелкивать беглецов одного за другим. «Чингизит! Там, где я, там смерть!» А я ему при встрече себя бваны предлагал называть. Вот где таланты зарыты. «Патроны!» Опять застонал капитан, но я сказал, «Пусть стреляет!» Это важно. Про пленных даже не упоминалось. Пропали бы они пропадом, звери страшные. На что они нужны? Зорги-зорги слушать. Лишь морок и расходы. Один зеленый валяется битым лосем на баке. Теоретический объект для изучения. Только вряд ли капитан одобрит анатомичку на борту. А Котова сразу такие инициативы обрежет. Она постоянно боится заразы. У меня же личный интерес к изучению внутреннего мира гоблинов не возникает. Проще в Манаусе выяснить, наверняка там все уже известно. Впечатления по кадрам и ключевым моментам схватки не группировались. Рано не получается цельной и ясной картины. Я понимал, что уже через полчаса многое проявится, в том числе и все то, что было сделано неправильно. Но, черт возьми, мы победили? Опять взвизгнул девчачий голос, и капитан Кашлянув поднялся. «Пойду посмотрю. Напугают сейчас детей дурни. Ты здесь?» Я кивнул. «Не доверяю тому берегу, понаблюдать надо». Матросы опускали на воду баджер. Парням предстоял сбор плавающего трофея. Спускающийся с крыши Ярик подмигнул монгольским глазом, махнул рукой. Я дружески ответил коллеге. «Хорошо поработала группа дальнего нарезного огня. Сел в капитанское креслице, ноги совсем не держат. Коленки ходуном, как моторчики, вставили. Вот и сходили на стрельбище, боцман. Вот и сходили» полным составом. «Самое лучшее стрельбище из всех, какие можно придумать». «А калашников нужен». Через полчаса вновь загудела лебедка. Баджер, отряхиваясь струями воды, медленно пополз вверх. «Отходим! Боцман! Всей палубе приступить к уборке! Стюарды, подключиться!» Прямо перед носом Темзы парочка отъевшихся за лето больших белых птиц тяжело поднялась в воздух, и низом, задевая воду кончиками больших крыльев, неохотно полетела в сторону берега. Пароход, встав на прежний курс, набирал скорость. «Впереди холмы, скоро потише пойдем», — поведал Илья Александрович, «а там и мели начнутся, а то и перекаты. Батиметрия будет сложная, так что придется осторожненько, пока не изучим». Напоследок корабль в полутора сотнях метров прошел вдоль участка берега, с которого на воду и сбросилась свирепая пиратская эскадра. Канониры два раза с наслаждением врезали мелкой картечью по зарослям, посылая последний привет космическим соседям. И на том операция «Зеленка» победно завершилась. Похоже, мы выкосили основной, если не весь, бойцовский состав племени. Хочется надеяться. «Стрелы какие-то дикие» делился впечатлениями Шкипер. «Все разные, тут тебе и кости, металл, рубленые на коленке. Небогатый народец». Из лука мне доводилось стрелять всего один раз в жизни. В клубе, и то под шафе. Так что оценщиком быть не могу. На мой взгляд, сделано аккуратно. Даже если их строгали на коленке, результат получился хороший. Из янов незаметно длинные, ровные, чем-то пропитаны, оперение приклеено прочно». Выловленные луки сохнут в тени, и еще неизвестно, останутся ли у изделий после купания стрелковые свойства. Копье забрал Леха. Никто не возразил. Имеет право на трофеи. А вот секиру брать не стал. Тяжеловато мальчишке вспоминать страшные мгновения. Копье короткое, прочное, выструганное из какого-то местного черного дерева или Раз Разве скажешь точно? Наконечник листообразный, широкий и длинный, вырублен из металла и тщательно обточен. После чего жестко посажен на жилы и рыбий клей. Даже лак своеобразно имеется. Или же в масле варили. Красивая вещь. С удовольствием повесил бы в рабочем кабинете подмосковного поместья. Теперь геройский гордомарин собирается тренироваться на корме. На зависть друзьям, вытанцовывая восточные па. Господи, пусть балуются. С чем еще им тут играть? После боя появились пострадавшие. Владимир Викторович получил гипертонический криз. «Никакого шока с ним не случилось, не тот у мужика жизненный опыт и возраст, чтобы мертвые навеки испугаться от вида инопланетянина. Уже переварил, сказалось общение с нашими студентами. Те порой еще пострашнее гоблинов будут». Сашку царапнуло стрелой. Вот это уже серьезно. Снаряд, пролетая над ограждением, чиркнув краем точеного треугольника, рассек ему руку. Травма, по сути, чуть страшнее царапины. Матрос ее сразу и не заметил в полубое». Однако Нина, напуганная возможной ядовитой начинкой наконечника, развернула госпиталь и предприняла целый комплекс мер, благо ослабевшего в стычке профессора помчались приводить в чувство дочь с женой. «Теперь тебе, Амиго, сорок уколов в живот вкатят. Ага, от бешенства. Видел, какие они?» — утешил друга Сёма. Александр побледнел. «Чушь вы мелите, матрос!» — оттолкнула знатока доктор. «Лучше ступайте убирать кровь. На палубу смотреть страшно, а сорок уколов от бешенства это вам, видать, дедушка рассказывал. Но шприцы уже готовила, переживая не столько из-за травм и ранений членов экипажа, сколько совсем по другому поводу. «Это то, о чем я вас предупреждала», — резко заявила она, заявившись в рубку. «Кровь, грязь, по сути, прямой контакт с неизвестным микромиром. Если на судно попали инопланетные вирусы или споры, я не знаю, что тут можно сделать. Самообман». «Отставить панику!» – скомандовал Шкипер. «С ними уже контактировали другие люди и не раз. В таком случае мы словили заразу еще при первом контакте с северянами. Спрятаться в джунглях? Завернуться в простыню? Мы можем сопротивляться лишь тому, чему реально можем противостоять. Суждено умереть от космического вируса? Значит, так тому и быть. Избежать этого все равно не удастся. Работаем спокойно». Скажу по-дилетантски, но все же вмешался я. Вполне может быть так, что наши давным-давно нашпигованные антибиотиками организмы гасят молодой вирус молодой цивилизации чужой планеты, как ветерок свечку. Ой, что вы такое говорите? Она возмутилась, как-то спокойно, устала. Не надо, ветерок, свечка какая-то. Ладно, набор средств действительно ограничен. А тела я распорядилась выкинуть в воду Чувствую, замучает она всех ежедневными осмотрами и профилактическими клизмами. Что еще? Боцман крепко стукнулся коленкой о какую-то железяку на баке, когда бежал на выручку канониром. Пока отсиживается, будучи должно помазан нужной мазью. Вот так вот. Про то, куда и как я посадил занозу, не говорю. Стыдно. Хорошо, что на реке много островов. Для успокоения нервов ненадолго причалили к одному. Капитан собрал бойцов, и мы совместно провели короткий разбор, заранее договорившись со шкипером о недопустимости упреков и поучений. Брифинг прошел в ключе «Расскажи сам о своих ошибках» для закрепления. Капитан начал первым, понимая, что его-то никто не попрекнет. И понеслось. Действительно, нахрен было ходить на таран, спокойно бы довершили все с дистанции. Что за беготня вышла бестолковая? Почему канониры все арабы оставили пост? Как вообще можно было промахнуться с пяти метров из револьвера? Нахрен нужны рукопашные с такими зверями? И прочее, и прочее. Немного поспорили, прикидывая правильные варианты, сделали выводы и акценты на будущее. И экипаж сошелся в главном. Первый опыт и, блин, оказался никомым и не зря. Научились многому. Зорги опасные противники, озвучил механик. Не приведи бог встретиться с ними в чаще. «Сильные, быстрые. Наглые и безбашенные», — помог Мишка. «Вообще-то гоблины живут выше по течению. Здесь практически не появляются», — напомнил староста. «Мне страшно представить, господа, что будет, если они решат напасть на Веннес. «Зачищать к чертям собачьим», — предложил Сашок воодушевленной победой. У профессора имелся свой взгляд на проблему. Их не зачистишь, в джунгли лезть глупо, а вот напугать зоргов можно, так же, как любое другое живое существо. Бесстрашие – миф, страх есть необходимый компонент эволюции. И пугать нужно системно, пока в головы не внедрится устойчивый ужас перед опасными местами, где живут люди. Пешим ходом такие расстояния отмахивать по зарослям и болотам нереально, учитывая местную фауну, так что в миграциях они пользуются лодками. Вот на реке их и надо уничтожать». Я пока помалкивал. Если нет эффективного и изящного решения, лучше и не озвучивать решения половинчатые. Пошел дождь, мелкий и теплый. Помощник матросов. Скоро палуба вновь заблестит, как новенькая. Несмотря на непогоду, атмосфера на корабле чуть ли не праздничная. «Помнишь, как по Аракаре плыли? Словно во вражеском тылу к своим пробирались», напомнил я капитану. «Что-то изменилось». Казалось, что даже сам пароход уже не чувствует себя чуждым новому миру. Там зашла гордо, уверенно, если еще не по-хозяйски, то уже с претензиями, и лето эту заявку приняла. Силы природы больше не были нашими врагами, при первом удобном случае готовыми наброситься на людей со всей мощью и яростью, а и еще не друзьями, но уже партнерами, помогавшими судну продвигаться вперед. Слабый северо-западный ветер и волны подталкивали пароход в корму и вместе с трудягами-колесами несли нас на юг, к Манаусу. Радиосканер по-прежнему молчал. На этот раз РЛС не подвела. «Засветочка!» — констатировал капитан. Сёма, ну ну-ка глянь в трубу!» Впереди, мимо одного из многочисленных несчитанных островков, так щедро разбросанных по всей лете, проходила небольшое суденышко. Джонка, Кавасаки, Баркас, кто знает, как их тут называют? Паруса не видно. Доглас впереди!» — крикнул возбужденный староста, торопливо поднимаясь по трапу. «Он доволен. Прорвались. Столь необходимый закуп состоится!» Глава встречающего выслал. «Теофил Нзимба! Тяжелый человек, лучше с ним дел не иметь!» «Бывали там?» — поинтересовался Самарин. «Жилых домов сколько?» Арвицин посмотрел на профессора. Тот перевел. Мне в бинокль видно шесть. Стоят над крутым склоном террасы. Один раз довелось и больше не планирую. Обстановка такова, что мне было не до разведки. Кажется, двенадцать или четырнадцать. Лодок унзимбы много. На пляже под береговой осыпью сохли восемь небольших лачонок. Еще три джонки, так пока решил называть, стояли на воде. Одна идет навстречу. Ёлки, да она под мотором. «Надо же, странно такое видеть». «Бу, у них что, есть бензин?» «Вы правильно заметили, Герман, и лодочных моторов штук пять». «Очень интересно. Ремеслами люди в Дугласе не занимаются, постоянного бизнеса в Манаусе не ведут, по слухам активно ищут золото на оранжевой, куда остальным вход закрыт. Только золота в обороте региона что-то маловато. И бензинчик покупают в оптовых объемах. На какие шиши?» Приближающаяся к темзе лодка африканцев выглядела неказисто, третий сорт. Не было в ней того лоска отработанного национального ремесленничества и вековой традиции, пусть и первобытной, которые сразу проглядывались, например, в пирогах зоргов. Про лодки скандинавов и говорить не приходится. Правда, привлекали внимание ширина корпуса и плетеная крыша во всю длину джонки, защиты от палящего солнца. Местные начали подворачивать к пароходу, и нам стали видны две короткие стенки по бокам. Солнца не было, слабый дождик продолжал капать, и воображение легко дорисовало картину, происходящего на борту такого плавсредства в сильный ливень. Вот бурные порывы северного ветра неожиданно пригнали сильный ливень, и река сразу словно взбесилась. Мотор Джонки взревел, но неудачные обводы и плохой общий баланс суденышка не давали ему выйти на глиссирование, лишь глубоко осаживая корму. Тысячи струй воды фонтанами пробивают плетеный бамбук. Невысокие злые волны частыми ударами закидывают через низкий борт неповоротливой посудины пенящиеся потоки, заливающие к чертовой матери все, что лежит на дне. Черпаки, хватай, не дойдем до берега. Дырявые стенки не спасают от ветра и брызг. Внутри настолько противно, что лучше уж сидеть на банке голым, честно подчиняясь стихии. Халтура. «Не совсем точно, — сказал староста, — африканцам действительно потяжелее на кресте будет, нежели индейцам, только не потому, что у большинства нет практики водной жизни. У многих есть. Проблема в том, что у негров нет привычки к жизни по-настоящему самостоятельной, основательной, без гуманитарок, дотаций и дурного обычая решать все материальные проблемы бесконечными межплеменными войнами». Джонка тупо шла на перерез. «Внутри два человека». Один за румпелем, другой на носу. Машет. Кожух мотора старого дизайна. Отметим. Староста с Владимиром Викторовичем отправились на корму. Отныне на судне работает новый регламент любой встречи на реке. Я снял со стены винтовку. «Салаги сухопутные!» — презрительно буркнул шкипер. Сёма, встань за меня!» Надев и поправив коротким выверенным движением шикарную фуражку, он быстро вышел на левое крыло. Поднял подзорную трубу, посмотрел еще раз и заорал в сторону встречающих. «Че делаете, дурни? Не знаете, что к пароходу нужно с кормы подходить?» И с возмущением посмотрел на меня, мол, глянь на очевидный мозговой анабиоз. «Вам только лопухи жопами полоть, холера! Сворачивай, чернявый, с кормы заходи!» «С кормы! Семен! Самый малый!» Орал он громко, но негры русского, к сожалению, не знали. Да и не расслышать слов в сливающемся с трекоте и шелесте движителей. Капитан плюнул и вернулся. В дверном проеме появилась голова боцмана в красиво повязанной бандане. «Что делаем, командиры? Идем дальше или конец принимать?» «Илья Александрович, давайте сам с ним поговорю», — предложил я. «А вы как бы небожитель». «Валяй», — милостиво разрешил шкипер и тут же спросил. «Так останавливаемся, Гера. Не по рангу как-то». «Самого малого, думаю, хватит. Миш, держи зауэр, рядом постоишь». Подошедшая джонка остановилась у самого борта. Негры с искренним удивлением смотрели, как Темза медленно проплывает мимо. «Сообразили? Олухи!» На палубе появилась детская группа, засверкали вспышки фотоаппаратов. Негры решили попробовать еще раз. Развернувшись, они опять поперли на борт с хитрым опережением. «Келдышем, млять!» На крыле громко матерился шкипер. «Опять не получилось. Там закатит и катит». Я с усмешкой глядел на попытки экипажа лоханки найти правильное решение. Наконец они узрели очевидное. Встали за кормой параллельным курсом и начали постепенно догонять корабль. Боцман тяжко вздохнул. «Да, здесь профессор точно не найдет коллег. А бензинчик у них имеется». Михаил пару раз поторопил лодочников. Те сообразили и бросили конец. Удалец, что стоял на носу, громко забормотал на банту что-то типа нганга нгана Туку тум леле Я презрительно хмыкнул, скорчив надменную рожу, и негр перешел на плохой английский. «Господин Теофил Нзимба велел вам повернуть судно и причалить к поселку. Он желает познакомиться». «Что ж ты дерзкий такой? А судов больших не видел? Не знаешь, как подходить». «Оружия вроде нет». «О, есть». «А это что за шнега? На банке возле рулевого лежала самая настоящая поджига. Мой старший брат такие делал с друзьями. Помню с глубокого детства. Самому конструировать подобное не довелось. К тому времени эпоха мальчишеской самодельной романтики уже прошла окончательно, уступив место компьютерному беспределу. Я и воздушного ни разу не запускал. Толстая металлическая трубка была сплющена с одной стороны. Запальное отверстие сбоку, примитивный деревянный приклад, Все скручено тщательно навитой алюминиевой проволокой. Простейший дворовый самострел-переросток. Если бы сам не видел, как такая штука может бить сечкой, ни за что бы не поверил в серьезность подобного ствола. Значит, фабричное оружие у них в дефиците. И что тебе это дает? Оно и у нас в дефиците. А как же контроль над оранжевой, да и сами рейды по столь длинной реке, где опасности, очевидно, хватает? «Где золотишко, падлы? Куда вы его закатываете, кому и по какой схеме?» «И бензин. Не выходит позиции из головы, пригрузился плотно». Тихо работал движок Джонки. Колеса еле шевелили плицами для сохранения курса по течению. Я еле заметно согнулся над леером, поправил пальцем шляпу. «Как тебя зовут?» «Мафута!» — молвил тот после паузы. «Не часто, видать, интересуются. Ты кто?» Великий воин своего племени, знатный охотник на носорогов или богатый торговец? Тот конкретно растерялся. Сила прямого публичного вопроса чудовищна. Ты можешь что угодно говорить соседу по палате о крутости статуса, втирать в блоги про былое и настоящее, намекать на форуме и врать самому себе, засыпая в сладостных мечтаниях. Но когда тебя спрашивают о твоей сути в лоб и при свидетелях, вранье становится невозможным. Любой, даже самый недалекий человек понимает, что за базар потом придется отвечать. Даже если не прямой ответственностью за глупую ложь, так порученной задачей, которую ты заведомо не сможешь выполнить, за неимением квалификации, знаний и авторитета. Древняя тема. Не верьте фильмам и книгам о безродных лапотниках, вдруг заявивших о себе как о знатных рыцарях квадратной табуретки. Это главная неправда текста романа или сценария. В такие секунды все на лбу пишется, холодным липким потом. Именно потому мы сразу чувствуем сумасшедших. Они врут очевидно, а букв на лбу нет. Нормальный человек так не сможет. «Ты рыцарь, незнакомец?» Попробуйте ответить на вопрос положительно, когда его задает сам сэр Найджел. Негр замотал головой. «Я простой посыльный». «Тогда я обращаться ко мне Бвана, простой посыльный. Ты меня понял?» Он сглотнул и кивнул, опасливо глянув вверх, где стоял угрюмо молчавший капитан в суперфуражке. «Да, Бвана!» Послышались шаги. С высоты борта, невозмутимо поглядывая на пришельцев, к нам, не торопясь, подошел Сашка с винчей на плече. Встал рядом с боцманом, облокотился. Тоже в бандане. Родного отечественного камуфляжа Флора. Интересно, что они раздербанили? А выглядят оба круто. Теперь слушай внимательно, посыльный, и запоминай... «А лучше запоминайте оба. Будет плохо, если господин Нзимба узнает, что вы перебрали мои слова». В поиске моральной поддержки несчастный мафута всю дерзость которого словно сдуло порывом леденящего арктического ветра, повернулся к напарнику. Тот сидел по-прежнему склонив голову. «Рулевой моторист. Отличная хлебная должность. Приказали. Отвез-привез, и надо ему вникать во все эти политики». Я надеюсь, господин Теофил Нзимба выразился несколько иначе. Он же не рассчитывает этой рухлядью остановить русский речной монитор с артиллерией, дальнобойным оружием и группой морской пехоты на борту. На Мафуту было жалко смотреть. Парень считал секунды и ждал, когда им будет позволено смыться. Он с тоской поднял глаза на палубу и в него сразу уткнулись свирепые взоры морских пехотинцев, словно собирающихся прямо здесь и сейчас отрезать ему ухо. «Мне даже стало стыдно. Справился, ёлки. Нашёл кого со сцены снимать. А что делать?» «Передайте уважаемому господину Нзимба, что мы обязательно наведаемся в Дуглас, когда только выберем время. И ещё. Мы намерены для составления карты пройти при случае в оранжевую, по распоряжению штаба. Сроки пока не определены, слишком много дел на реке. Приходится выполнять вашу работу, уничтожая банды пиратствующих зоргов. Вы всё поняли? Запомнили?» Теперь уже кивнули оба. «Да, обвана. «Тогда езжайте и доложите!» Боцман бросил конец. Сашка буркнул в рацию. Темза взревела коротким гудком паровой сирены, и колеса начали крутиться бодрее. «Отличная работа!» — похвалил я. «Морпехов!» Капитан в рубке приплясывал от нетерпения. Транслировать-то некому. Я быстренько пересказал разговор. Сначала суть, а потом и детали. «Ты что, действительно хочешь зайти в оранжевую?» осторожно уточнил шкипер. «Пока думать рано. Это просто зацепка. На будущее. Прорываться, конечно, не будем. Надо, чтобы он сам ход дал. Не дает мне покоя это золото. Что-то тут не так просто. Приисковая артель на подобных лоханках не ходит и поджигами не пользуется. Могли чего и посолиднее соорудить». «Ну-ну», усомнился Илья Александрович, «круто замахиваешься». Нельзя по-другому, иначе тоже вскоре на поджиги и арбалеты перейдем. Слушай, а можно пройти ближе к поселку? Метров на 300-400. Посмотрим с борта, сфотографируем, детки на видео снимут для изучения. Ну и для характерности момента. Пусть господин Теофил Нзимба лишний раз призадумается, не пригодятся ли ему в местных распасах такие союзники, а? Пусть ей реки оранжевые уже открывалось во всю ширину. Темза вновь изменила курс, прижимаясь к левому берегу, где стоял африканский поселок Дуглас. «Пойду, надо людей предупредить, камеры взять, ну и канониры, чтоб... на всякий случай...» быстро сообщил Якопу и резво потопал вниз. На настоящей Амазонке все поселки примерно одинаковы. «Мне до сих пор казалось, что я и в новом мире увижу нечто подобное. Редкие каменные дома, одну асфальтовую дорогу, построенную по губернаторской программе, небольшой парк возле сельской школы, украшенный в норме фантазии местного садовника, высокую ажурную антенну местной радиостанции, несколько тропок для грузовых мотороллеров и скутеров вдоль берега и к примитивным причалам и непременные рынки, где можно купить стандарт». Рыбу, сувенирку, фрукты, овощи. Часто встречается футбольное поле. На него садятся частные цесные и пайперы, по необходимости разгоняющие заигравшуюся детвору. Здесь не так. Во всяком случае, первое впечатление иное. Селение напоминает отдаленные енисейские села, каким-то чудом видоизмененные в тропический вариант. Восемь домов Дугласа первой линии стояли как попало. Кто сколько отхватил. Интервалы неровные. Никакого камня и ажурной вышки, лишь на строении побольше торчит длинный шест с какими-то перьями и узким длинным флагом. Антенн не видно. Местные женщины, которым зрелищ не положено, зайдя в воду по пояс, коллективно занимаются стиркой. Рядом тазики, видимо, с местной мыльной глиной, про которую рассказывал Зока. Все просто и естественно. На берегу стоял глазеющий народ, с разинутыми ртами наблюдающий за проходящей мимо Темзой. Одеты бедно, однако несчастных дострадающих лиц в бинокль не видно. Люди вполне довольны жизнью. Между жителями сновали пестрые куры и чернявые поросята. С восторженными криками бегала детвора с длинными кривыми палками в руках. Некоторые кидали их в сторону корабля. Двое пацанов постарше целились в пришельцев из рогаток. «Приветливый народ!» «У них и свиньи домашние есть», — потер руки шкипер. «Где-то там и господин Нзимба, что на банту означает лев. Вот так вот. А само место отличное. Чистая долина Стрелки. Лес далеко, много возможностей для земледелия, великолепный обзор. И две судоходные водные артерии». «Может, надо было холостым бабахнуть?» Спросил Сёма. «И еще чего?» Возмутился Шкипер. «Холостой выстрел есть честь отданная». «Напугаются», — добавил я. А гуднуть? не унимался рулевой. «Да гудни!» Протяжный рев пронесся над летой. Толпа запрыгала, затанцевала. «Вот и праздник в деревню пришел!» «Зараза, в упор не вижу символов ожидаемого богатства!» Ни в лодках, ни в зданиях, ни в обустройстве места не было заметно вложенного на квадратный метр селитебной территории «Флорина». Не верю я, что Теофил действует столь неэффективно, имея очевидное конкурентное преимущество. Не в матрас же он золотишко закатывает. Ближнюю стаю надо кормить не просто сыто, а очень сыто. Иначе задушат верные менеджеры и нукеры жаркой южной ночью. Дуглас оранжевые остались позади. На ближайшей косе у воды сидели четыре мартышки и внимательно глядели на пароход. Молча. Одуряющий аромат свежих булочек с кунжутом сводил с ума. Быстро же я пристрастился к выпечке. Да с соляночкой. В конце обеда ко мне подошел кочегар. Подсел за столик. «Держи, чувак!» Капитан просил выручить. Говорит, уже пухнешь от электроники. Трубку у него из рук выхватываешь. Ты бросай. От электроники, кстати, все мировое зло крепнет. С этими словами Федя протянул новенькую курительную трубку. «Обалдеть!» «Сделано из дерева и какой-то металлической трубы. Мунштук тоже деревянный. Стильная вещь. У северных кочевников такие до сих пор встречаются». «Федя, вот спасибо. Ты прямо волшебник. На все руки мастер». «Да ладно. Быстро управился. Не в первый раз ваяю». «Слушай, а ты можешь зажигалки типа зип поделать? Даже не сам, а пацанов научить. Для повышения степени независимости общины. Ходовой будет товар». Лип позадумался. Налил в пустой стакан воды из графинчика и выпил. Похоже, это у него традиция такая. «Уже бизнес мутишь, чувак», — утвердительно заметил он. «А как иначе, Федор? Не грабежом же заниматься?» — подыграл я, помня о непротивленческом, ненападанческом мировоззрении Баптиста. «Грабить не надо. Хорошо. Подумаем с механиком, порисуем, прикинем. Только чтобы нас потом не грузить. И так дел по маковку. Агрегаты ухода требуют. Ха!» «Липпа-зиппа, липпа-зиппа». С удалился. Из ресторана я вышел в приподнятом настроении. Кисет нужно добыть. Для начала я набрал в полиэтиленовый пакет ядреного табачку из промысловой мародерки. Весь ништяк в подотчете у Ярика. Он теперь главный баталер. Потом выклинчил у шкипера ароматизированных добавок и отправился к Марине Мазиной, отныне штатной швее мотористки. Прибрав к рукам все найденное в ящиках армейское белье и ткань, Марина кроит и точает вовсю, в основном по женским заявкам. Решив вопрос по кисету я поднялся на палубу. И остановился. «Как же так? Я ведь бросаю курить. Электронок набрал». «И что теперь? Повода дождался. Шанс словил. Надо бы отменить заказ на кисет Табак верну, а трубочку оставлю на память о хороших людях». «Вот так лихо. Знаете что?» Трубку я так и не вернул. Вот она, слабость людская. Дальнейшее плавание состояло из череды излучин, поворотов, иногда отмелей. Капитан замедлил ход. Ближе к Манаусу по берегам кипела жизнь. Пошла деревня за деревней. Три-четыре жилых дома, как правило, живет там одна большая семья. Либо родственники. И таких поселений на участке реки очень много. Если домов больше, то это уже поселок. На корме профессор со старостой беседовали об особенностях местной жизни. Отличие беседы от лекции заключалось в том, что на этот раз Володя ничего не записывал и чаще задавал вопросы. «Бу, а почему в Веносе до сих пор нет свиней?» «Вот и поеду покупать. Недавно появились, их начали завозить с юга. Далековато живем, разбирают те, кто поближе». Картина в селениях одинаково. Она и в венности примерно такова, если не учитывать чистоту поселения скандинавов. Из-за разливов и вольготно гуляющих по территории кур и свиней непосредственно возле домов нет цветов или какой-либо растительной декорации. Стекол в окнах тоже нет. Их заменяют циновки, жалюзи, реже ткань. Порой прямо на улице под навесами стоят самодельные столы и скамьи. Есть самодельные гамаки. У тех, кто может соорудить, противомоскитный полог. Очаги внутри домов открыты, дым выходит либо через отверстие в крыше, либо прямо в окно. Особенности зависят от национальных привычек. У африканцев обязательно есть ровная круглая площадка для танцев. В индейских поселках в самом центре часто стоит какой-то общественный дом матерей. Европейцы строят часовни. «Немногое успели сделать люди более чем за сотню лет проживания на кресте», заметил я скептически. «Прогресса просто нет». «Вы напрасно иронизируете, Герман», – откликнулся профессор. «Как учит история, такое упрощение ничем не оправдано. На самом деле сделано очень многое. Подумайте, возникли города как центры экономического и цивилизованного притяжения, определяются первичные границы будущих анклавов. Представляете, сколько потребовалось времени на внутренние миграции, перенос поселений, первично поставленных где попало, как правило там, куда людей и вынесло». Ожидалось несколько больше, честно признался я. А тут деревянный век, что-то первобытное. Из уважения к скандинаву говорили на английском. Большего сделать было просто невозможно, уверенно заявил Володя. Скажите, Гера, как вы думаете, сильно отличалась русская деревня 1750 года от деревни 1850-го? А многие села на Енисея и сейчас вполне соответствуют веку XIX, за исключением таких мелочей, как наличие генератора и спутниковой антенны. И много ли они изменили в культуре повседневности? Я несколько смутился. Тороплюсь, пожалуй. А ведь интересная мысль. Флорин на единицу площади проживания. То, чем хвастается Европа, где процесс посева происходил веками. «Как быть, если территория огромна, а ранняя колонизация дальних стран не напитала общину ворованными деньгами? Где взять эти флорины для вложения поколениями? Поварить надо!» «Просто привык уже по фильмам судить, Владимир Викторович». «И по книгам», — добавил он быстро. «Что? Ну да, и по книжкам. Какие-нибудь 30 лет после апокалипсиса и вокруг уже сплошной парапанк». Слева шумно плеснуло. В зеленой воде мелькнули гладкие спины. Мы уже знали, это розовые пресноводные дельфины. Утром возле острова было слышно, как дышат они или переговариваются на своем свистящем языке. А вот цирковых прыжков пока не видели. Господин Авицен, а что Манаус? Швед понял. О, это настоящий город. Там есть и кирпичные дома, и каменные, правда, таких немного, и только у европейцев. А европейцев много? Спросил профессор. Хватает. Есть итальянцы, французы, немцы. Там даже губернатор из Германии. Вот это уже хорошо. Люблю иметь дело с немцами. Деловые люди. Значит, шансы на успешную реализацию моего стартапа достаточно высоки. Тем зашла возле правого берега, там, где глубины. С левой стороны дугой уходила за поворот широкая коса. На песке большими стаями сидели птицы. Один раз появилась небольшая анаконда, сползающая с наклонившегося дерева в воду, «Много здесь видимой живности, не то что в тайге, где ее порой сутками не замечаешь». Дождь давно кончился, палуба быстро подсыхала, последние капли с легким стуком падали на старинные доски. Вечернее небо над летой постепенно покрывалось россыпью слабо светящихся южных звезд. Быстро тут темнеет, словно штора опускается. Надо бы это учитывать в планировании. «За поворотом Манаус!» — сообщил Арвитсон. «Почти пришли!» «Двигаем в рубку», — предложил я. Капитан с победным видом уже стоял на крыле. Впереди показалась цепочка огней. «Куда причаливаем?» — спросил Самарин, и скандинав опять понял без перевода. «Можно просто встать у берега, правда, это неудобно. Далековато от дороги, потребуется усиленная охрана. В центре имеется главный пирс. Там останавливаются большие джонки, баркасы и коммерческие яхты. Это платная услуга». «Да мы и сами торговцы, так ведь, Герман?» Подмигнул шкипер и спросил. «Чем расплачиваться будем, капиталист?» «Найдем», — спокойно бросил я, не отрываясь от бинокля. Меня этот вопрос вообще не занимал. «Никаких проблем», — тут же вмешался скандинав. «У меня есть несколько серебряных флоринов, этого вполне хватит». Я пожал плечами. «Что же, отказываться не будем. Даром, что ли, катали?» Капитан сделал рукой приглашающий жест. «Но «Ну, тогда показывай курс, товарищ швед!»